Глава 6. Битва за Раукос Высшие офицеры флота Примус собрались на палубе части Макрага вокруг помоста, занятого примархом, теснясь перед командным троном капитана флота Кестрина. Генералы Астро Милитарум общались с настоятельницами боевых монастырей. Архимагосы и Адептус Механикус стояли тесной группой, укутавшись в ржаво-оранжевые и кроваво-красные мантии. Лорды космического десанта ждали вместе с комиссарами, инквизиторами и баронами рыцарских дворов. Принцепсы слезли с остальных черепов своих титанов, чувствуя себя неловко в окружении такого количества людей. Были тут и командиры флотов, и капитаны крупных боевых кораблей. Безмолвное сестринство стояло в стороне от всех остальных, а их тревожные ауры вызывали у окружающих дрожь. Зажужжало у гметика командиров скитариев. Чиновники департамента мониторум и официологистикарум говорили тихим голосом. Историторы незаметно все фиксировали. Тут были все ветви власти Империума и те, кто их снабжал, направлял и поддерживал. Либо лично, либо в виде одного из призрачных гололитов, проецируемых летающими над головами сервочерепами. На огромном окулусе плугообразный нос чести Макрага нацелился на яму Раукоса. Огромная, лениво вращающаяся граница между Варпом и реальным пространством. Яма Роукоса была отделена от великого разлома, но хотя и была изолирована, оставалась глубоким проходом сквозь пространство и время самое сердце Варпа. Это была космическая рана шириной в миллионы миль. Пурпурная по краям, ближе к середине она становилась гнилосно-желто-белой. А в самом центре огромный темный шар, похожий на зрачок, вращался со свирепостью пульсара. На краю ямы томилась система вокруг средней красной звезды. Люди никогда не селились там и не давали ей имя. Но у Адептус Астрокартографика она значилась как 108-бета-калапус-9. Гравитационный сдвиг протянул длинный шлейф и раскаленного газа от звезды к аномалии, которая медленно ее поглощала. За годы, прошедшие с момента появления Великого Разлома, Солнце значительно потускнело, и планеты вокруг него потемнели. Завитки светящейся материи выходили из краев ямы, сливаясь с окружающим звездным газом, скручивая его в петли, которые тянулись к большому разрезу цикатрис маледиктум, словно паразитические черви, ползущие от своего хозяина. Подобные разрывы между измерениями когда-то были ужасающей аномалией. В эти темные времена они стали обычным явлением. Великий разлом расколол галактику, и тысячи таких ран, как яма Раукоса, изорвали реальность. Железная хватка природы там ослабевала. Из бурлящих глубин выходили полубезумные суда, на борту которых находились воплощенные кошмары. Невозможные монстры, бармача, выползали из теней миров на протяжении световых лет вокруг них. Большинство из этих вещей задерживались в реальности совсем недолго, а наиболее эзотерические умирали сразу же, как только рождались, превращаясь в светящийся карпозант по законам материальной физики. Какими бы жуткими они ни были, такие незначительные нерожденные не представляли реальной угрозы. И яма Раукоса была открыта вратами для демонических легионов высших сил. Получив форму по воле своих темных богов и подпитываясь энергией разлома, они выжили, и их армии периодически появлялись из раукоса. Ужас, который они породили, питал их еще больше, и цикл кошмаров продолжался. Желеман непоколебимо смотрел на нечистую кисту ямы. «Очередная потерянная система», – злобно сказал молдавар Калкуан из Адептес Кустодес. Пятеро его собратьев стояли на страже позади примарха. Когда он говорил, а это было нечасто, казалось, что каждое оскорбление империума, которое он видел, усугубляло его стыд. Желиман прекрасно понимал, что за 10 тысячелетий телохранители императора мало что сделали. Все, что Колкуан мог предложить в качестве компенсации, это желчь. Когда Желиман вернулся на Терру, он обнаружил боевое братство, ослепленное скорбью и долгом, не интересующееся ничем за стенами имперского дворца. Кризис за кризисом разрушал основы Империума, и с каждым из них адептус кустодес все дальше отступали из поля зрения. И вот, наконец, множество из них покинули стены дворца, и теперь маятник качнулся в другую сторону. Золотые воины Терры были ослеплены яростью. «Она не потеряна, так как никогда и не принадлежала Империуму», — сказал Желиман. «Тем не менее, эта цель достойна, и мы будем считать ее своей. Посмотрите, как враги собираются вокруг него. Строительство их храма близко к завершению». Гололитический стратегический дисплей показывал систему и ее чудовищного паразита в виде серии нейтральных изображений. В таком виде яма выглядела такой спокойной и безобидной туманностью. Флот Хауса собрался в мире 108-бета-калапус-9.2, невидимый невооруженным глазом, но достаточно ясный для Авгура в чести Макрага, и на экране множество ярких точек собрались вокруг одной, это был орбитальный храм несущих слова. Голос примарха не нуждался в усилении, чтобы дойти до всех командиров. Его слова долетали до самых дальних уголков командной палубы, когда он говорил Все останавливались, чтобы прислушаться. «Они строят храм. Его необходимо уничтожить. Это перевалочный пункт для наших врагов, но они приходят в яму Раукоса не ради простого пополнения запасов». Примарх указал на черный глаз в аномалии. «Они пришли, чтобы принести кровавую жертву и воззвать к своим дьявольским богам, вославить их с помощью их слуг. Из разлома выходят демоны, чью силу используют предатели». Проход должен быть закрыт. Пока мы не можем этого сделать, но только пока. Я клянусь в этом именем императора. До тех пор монстры, выходящие из них, будут отброшены, а пороги будут охранять самые могущественные войны, которых только может породить империум. Так мы отделим смертных слуг хаоса от их противоестественных союзников. Крестовый поход Индомитус пронесся от одного конца империума Санктус до другого, неся возмездие нашим врагам. «Я предлагаю добавить к нашему счету еще одну победу!» Толпа громко зааплодировала. Громкие трансчеловеческие голоса присоединились к смертным крикам и стрекотанию аугмиттеров. По мере ускорения флота яма в Окулусе росла. Для этой победы была собрана большая часть флота Примуса. Десятки крупных кораблей стояли во главе боевых групп. Альфус, Цераст, Доминус и Гамма. Искусственные звезды их двигателей ярко вспыхнули, когда суда заняли атакующие позиции. Желеман расположил армаду в виде пятипалой руки. Длинные когти были выстроены в ряд, чтобы бить врага на пути. Ладонь представляла собой стену кораблей с честью Макрага по центру. Примарх намеревался прижать врага к мобильной крепости Ладони, пока пальцы когтя замедлялись и сжимались, словно кулак, замыкая котел вокруг вражеского флота. Целая боевая группа выделилась от основной линии наступления к яме. В центре летели нуль корабли «Сестер Безмолвия» под защитой трех линкоров. Линкоры в длиной в несколько миль были машинами войны и обычно не использовали для сопровождения. Но сейчас этот шаг был оправдан. Сейчас не эти могучие корабли были самым смертоносным оружием боевой группы. Залогом успеха были корабли «Сестер» – большие, черные и быстрые. Команда чести Макрага состояла из обычных людей и космодесантников. Смертных было больше. Они присоединились к крестовому походу Индомитус, прибыв со всех уголков Империума. Их разное происхождение не было препятствием для того, чтобы Желиман превратил их в единое и эффективное подразделение. Над двух станциями магистр Адиволгатус развернул пульт управления. Высокие ряды труб, каждая из которых была мощным вокс-передатчиком, закрывали тело человека, а его голова была заключена в громоздкий блок связи. Виден был только его рот. «Ноль корабли будут на позициях через час, господин!» «Принято!» – ответил магистр Авгур со своей станции высоко на ступенчатых стенах царства экранов и проводных сервиторов. На гололитической сфере тактикариума мигали руны и возникали пунктирные линии, описывающий их траекторию и конечное положение. Перед возвращением Желиману честь Макрага подверглась обширному ремонту на верфях металлики, а командная палуба была полностью перестроена. Печать Коула была на всем. Новые машины и неслыханные конфигурации старых устройств заменили оборудование, использовавшееся десятки столетий. Техножрецы возмущались, но Желиман заставил их замолчать и Коул добился своего. Результат мог с легкостью расстроить религиозные чувства адептус механикус. Машины по-прежнему выглядели уродливо, как и все технологии 41-го тысячелетия. Но Желиман подсчитал, что одна только тактическая оперативность возросла на 10%. Множественное резервирование и новые интегрированные системы позволили повысить защиту. Десятки техножрецов из фракции Коула трудились над тем чтобы прекрасно сбалансированный замысел архимагов работал, и он работал, и работал превосходно. Лорды и леди, сказал Желиман, сегодня великий день для империума. Честь вам, защищающим императора. Теперь идите на корабли и боевые машины. На корабли, на войну. На войну, на войну, на войну! На войну хором отвечали они. Большинство командиров ушли. Гололиты заморгали. Скоро палуба опустела. Остался только основной командный состав Желимана и офицеры мостика корабля, хотя их по-прежнему насчитывалось почти 400 человек. Тусклые красные изображения вражеских кораблей, около 108 бета-калпус 9.2, начали двигаться. «Враг не дремлет», — сказал Желиман. «Полный ход всему флоту. Сомнем их без жалости». Магистр флота Кестрин встал с трона. «Честь Макрага на полный ход!» – ответил он. «Весь флот на полный ход!» «Весь флот на полный ход!» – повторил магистр Дивулгатис, посылая приказ всем кораблям. Волна активности покатилась по многоярусным рабочим рядам и стационным ямам палубы. Специалисты по проверке целостности настроили матрицы, которые стабилизировали корпус корабля перед ускорением. Техножрецы передавали мельчайшие изменения своим коллегам глубоко в машинных залах корабля. «Реакторы готовы», — сообщил техноадепт с металлическим лицом. «Машинариум готов», — сказал человек в форме прапорщика. Несколько электрожрецов начали петь гимн «Электрическое тело». Техножрецы бормотали свои молитвы, склонившись над столами. Магистр Мотиватус схватился за поручень. Вокруг него в кругу сидела дюжина сервиторов, в чьих изуродованных мозгах мелькали расчеты, необходимые для перевода чести Макрага, из текущего положения в атаку. Кагитаторы быстро и ритмично щелкали, передавая двоичные данные. — Выполнено. Двигатели работают с максимальной эффективностью, — в один голос сказали сервиторы. — Полный ход через три, два, один, — сказал магистр мотиватум. — Выполнено. На корме послышался грохот, приближающийся, словно ехала огромная машина. По кораблю прокатилась дрожь, становившаяся все сильнее. Машины заурчали одна за другой. Рокот соединился с нескончаемым грохотом корабельных систем, потонул в нем и перестал быть слышен. От ускорения люди чувствовали толчки в груди и боль в ногах. Честь Макрага разогналась до одной сотой скорости света. Вокруг загорелись двигатели флота, и все корабли начали ускоряться, держась в строю вместе с флагманом. 108-бета-калапус 9.2 быстро росла. Вскоре прилетел первый снаряд. Эсминцы, сопровождавшие более крупные крейсеры и линкоры, открыли огонь из зенитных орудий. Начались одиночные взрывы, которые скоро станут беспрерывны. Несколько торпед прорвались, опасные своей скоростью больше, чем силой, но они взорвались на пустотных щитах кораблей в тысячах футов от корпусов. Щиты мигали и вспыхивали, направляя разрушительную энергию в варп. Желеман наблюдал без беспокойства. Такие дальние перестрелки никогда не были ни решающими, ни особенно разрушительными. В главном тактикариуме пальцы кораблей расширились. Примарх отдал несколько приказов по инфопланшету, чтобы скорректировать позиционирование. Но на данный момент самая важная часть его плана выполнялась правильно. Нуль корабли перемещались между ямой Раукоса и планетой. Их присутствие остановило бы любое демоническое вторжение. А сестры Безмолвия и серые рыцари Абдептус Астартес, дислоцированные по всему флоту, были готовы справиться с любыми проявлениями на борту. Никакой сверхъестественной помощи врагу не будет. Они достигли 108 бета-коллапус 9.2 невзрачного оранжевого шара с ледяными шапками. На экваторе были крошечные зеленые пятнышки, но в основном его покрывала пустыня. Еще один низкосортный мир, слишком удаленный, чтобы его заселить. Отсюда уже невооруженным глазом виднелись огни вражеских машин. Корабли Хауса рассредоточились, чтобы перехватить пальцы руки с фронта. Желиман наблюдал за их маневрами. По тому, как двигались корабли, он понял, что не было единого предводителя, который бы все контролировал. Они сбились в тесные группы, и каждая банда действовала сама по себе. Хаус отвергал власть над собой. Это была его слабость, которую Примарк замечал уже не раз. Четыре более мелкие группы действовали самостоятельно плохо скоординировавшись друг с другом и с пятой, самой крупной группой. Это последнее формирование составляло большую часть флота, и его корабли двигались ровно, развертываясь веером по стандартной схеме перехвата в направлении крайне левой из двух ведущих имперских групп. Флот несущих слова – грозный противник. Что-то подобное масштабному орбитальному храму редко предпринималось другими. Несущие слова были лучше организованы, чем большинство павших легионов. Верующие до фанатизма, они возводили гигантские храмы на завоеванных ими мирах и защищали их до последнего. Первые ряды флота Желимана начали стрелять, как только оказались на расстоянии половины миллиона миль. Следы от торпед расходились веером, образуя пересекающиеся узоры. Пушки били по противнику многотонными противокорабельными снарядами. Такие боеприпасы будут лететь несколько минут, и большинство из них не поразит цели, но они и не были предназначены для этого. Взрывами Желиман перекрывал предателям пути, загоняя их на нужные ему позиции. Второй палец был перехвачен одной из небольших боевых групп противника. Оба шли с такой скоростью, что успели обменяться лишь кратким шквалом бортовых залпов, прежде чем разошлись. Все посветлело из-за выстрелов мощных пушек Нова. Более яркий свет свидетельствовал о том, что на одном из кораблей взорвался реактор. Когда авгуры прояснились и свет погас, имперский строй ускорился, оставив один из своих крейсеров пылать. Флоту предателей пришлось еще хуже. Два из четырех Гранд Крейсеров сильно пострадали. Один сошел с траектории полета собратьев с выключенными двигателями, а борта другого горели, и он отставал. Остальные два крейсера приближались прямо к ладони когтя. Руки Желимана выбивали данные о цели на его приборах. «Группа Гамма, уничтожьте предателей», — сказал он. Магистр Дивульгатус передал приказы соответствующим кораблям. «Они опрометчивы», — сказал трибун Калгуан. «Они не смогут пройти мимо нас». «Скорее всего», — сказал Желиман, «Возможно, они пытаются разрушить наше построение». Чтобы повредить одной боевой группе, у нас их четыре, и стена ладони непроходима. Тогда, чтобы отвлечь нас. Или, возможно, произошла ссора между их военачальниками. Или, может быть, они бегут?» Желиман оторвал взгляд от дисплеев и тактикариума, чтобы взглянуть на Кустодия. «Я не делаю никаких предположений, и ты не должен». Пока он говорил, шрам чесался, напоминая примарху о последней ошибке, о ситуации, которую примарх поклялся никогда не повторять. Губы Калкуана скривились. Он не любил, когда ему читали лекции по тактике. Желеман не смягчился. Хотя адептус кустодес оставались превосходными индивидуальными воинами с давних времен они редко служили генералами. А столетия одиночества притупили те командные способностями, которыми они когда-то обладали. «Никогда недооценивай врага, Калкуан!» В девяти случаях из десяти предатели падут жертвами собственной вражды и неорганизованности. Но в десятый раз они застанут тебя врасплох и уничтожат. Их величайшие лорды могут превратить враждующие отряды в разрушительную боевую силу. Они хотят окружить нас и задержать. Их колдуны будут пытаться призвать демонических союзников, пока их боевой флот будет нас отвлекать». Он взглянул на консилиум Псайкана. Несколько библиариев, космических десантников и примарис, стоявших неподалеку. Смертные люди выглядели подавленными рядом с сестрами безмолвия. «Это так», — подтвердил лидер Псайкеров кадиций Донас Максим из Ордена Авроры. «Завеса ослабевает. В варпе неспокойно». «Порожденная варпом помощь им не поможет». Желеман отмахнулся от мыслей про невыразимые вещи, которые собирались делать колдуны. Создание богов принимали только кровь, души и боль. «Мой господин», — сказал магистр Авгур, — «основная цель будет в пределах досягаемости через 10 минут и 9 секунд». «Он отстает в расчетах на 50 секунд», — добавил Калкуан. «Можешь занять его место, если так хочешь, трибун». Калкуан раздраженно хмыкнул. Основные силы флота Хаоса приближались к имперским боевым группам. По мере того, как авгуры собирали все больше информации, различные обозначения каждого вражеского корабля накапливали множество данных. Ядро главной группировки составляли пять линкоров. Как и ожидал Желиман, трое были из легиона предателей несущих слова. Оставшиеся двое принадлежали железным воинам. Древние маяки в поврежденных корпусах передавали коды времен Великого Крестового Похода. Желиман узнал название двух кораблей. Флоты Хаоса часто отличались от флотов Империума, включая многие классы кораблей, которые больше не производились. Их линкоры были остроконечными, изящными и смертоносными, превосходными образцами более просвещенных времен. Остальные три подгруппы кораблей Хаоса проносились мимо вытянутых пальцев, чтобы обойти Имперский флот и атаковать его уязвимый тыл. Одна флотилия носила знаки Повелителей Боли некогда верного ордена, вся сила которого обратилась к хаосу во время вечной ночи. Остальные представляли собой разношерстные скопления пиратских судов и других ренегатов. Меньшие боевые группы пока что можно было игнорировать. Повелители боли были опаснее, но корабли космического десанта предназначались для бомбардировок планет и высадки воинов на поверхность, а не для боев в космосе. Линкоры представляли большую проблему. Они выстроились в клин. Подобный строй мог бы нанести серьезный ущерб стене, когда два флота столкнутся. Одновременно противник открыл огонь из носовых орудий. Лучи прорезали пустоту, расплескивая ослепительный свет на пустотных щитах. Скользящий удар по переднему щиту части Макрага озарил палубу сиреневым разрядом. Энергетические войны от неточного выстрела Пушкинова осыпали искрами эскорт флагмана. «Они пристреливаются», — сказал магистр Авгур. «Любому дураку, очевидно», — буркнул Колкуан. Презрение трибуна к простым людям беспокоило Желимана. «Ты всю жизнь охранял императора, но забываешь, кого охраняет он сам», — сказал Желиман. «Будь более сдержан, как пожелаете», — сказал Колкуан. Традиционно адептус кустодес подчинялись приказам только своих офицеров и императора. Так было до тех пор, пока Желиман не был объявлен имперским регентом, живым голосом императора. «Держитесь курса», — приказал Желиман. «Всю мощь на пустотные щиты. Оперативные группы 3 и 5. Оторвитесь и вступите в бой с фланговыми элементами противника. Цельтесь первым делом в повелителей боли. Весь флот должен вести огонь по возможным целям, если противник попробует перегруппироваться. Все батареи зарядить для боя на ближней дистанции». Подготовьте носовое вооружение к ведению огня вперед. Полностью зарядите аккумуляторы пушек «Нова» для стрельбы по моему приказу. Различные станции сообщили о своем понимании приказа Желимана. Активность на командной палубе усилилась. В переднем окулусе корабли превращались из пятен в объекты размером с модели и продолжали расти по мере того, как флот крестового похода быстро приближался. Перспектива в пустоте обманчива. Когда корабли оказались так близко, чтобы их можно было коснуться, они продолжали расти. Их носы копия превратились из острых скальпелей в гигантские затупленные скалы, которые щерились сенсорными антеннами и орудийными портами. Господин спросил Кестрин, Не стрелять! приказал Желиман. Шквал лазерного и крупнокалиберного огня обрушился из передних батарей кораблей Хаоса. Желиман не обратил на это внимания вместо этого изучая расположение врага, выискивая слабые места, которые не могли видеть Авгуры. Еще один шквал ударов обрушился на передние щиты. Основная часть огня велась по чести Макрага, и линкоры хаоса меняли позиции, чтобы отслеживать его приближение. «Передние пустотные щиты выходят из строя!» крикнул магистр Скутум. «На наш флагман наводят оружие несколько кораблей!» сообщил магистр Авгур. «Мой господин», — снова спросил Кистрин. Он был удивительно спокоен. Ему было скорее любопытно смотреть, что делает примарх, чем беспокоиться о чем-то. Такие люди, как Кистрин, были редкостью. «Минуту», — сказал Желеман. Его пальцы танцевали по гелевому экрану, материал искажался при его прикосновении. Схемы и данные Авгура вспыхивали на люминесцентных дисплеях и небольших гололитах. Желиман читал каждую страницу быстрее, чем человек мог моргнуть, обрабатывая огромные объемы данных за секунды. Вот оно. Мерцание пустотного щита, несинхронизированное с импульсными модуляторами, наводит на мысль о нестабильной активной зоне реактора. Слабое место. «То судно — стальной владыка», — сказал Желиман решительно. «Цельтесь в него!» Руки Примарха перемещались по инструментам, нажимая клавиши и ставя размытые метки. Изображение остального владыки появилось на вторичном гололите перед троном Кистрина. Следом высветились координаты нескольких целей. Данные были распространены через систему передачи данных по всему флоту. Магистр Девулгатис принял целый поток подтверждений. Все суда обнаружили цель. Тогда открыть огонь, приказал Желиман. Вспыхнули пушки двадцати кораблей, а целью их всех был стальной владыка. Линкоры могли выдержать многочасовые обстрелы. Их корпуса защищались многослойными пустотными щитами и были в несколько ярдов толщиной, а их жизненно важные ядра прятались глубоко внутри. Даже искореженный линкор можно было вывести и снова сражаться на нем, поскольку их корпуса были выкованы из адамантия. Но имперским флотом командовал примарх. И как опытный каменотес знает, как ударить по кремню так, чтобы он раскололся, так и рабау знал, как уничтожить звездолет. Пустотные щиты стального владыки мгновенно перегрузились. Лучи растекались золотыми лужами, прежде чем щиты погасли. На судно обрушились тысячи снарядов, и по нему расцвели взрывы. Стальной владыка выдержал удары секунд двадцать, прежде чем пламя на его корпусе собралось в один огромный пожар переломивший судно посередине. Через секунду реактор взорвался. Миниатюрное солнце окружило корабль идеальной желтой сферой. Окулус части чести потускнел. Края реакторной звезды коснулись щитов кораблей рядом с остальным владыкой, обрушившись на них ураганами извивающихся фиолетовых молний. Имперский флот не замедлился, и вражеские корабли выросли еще больше. — Всем кораблям атаковать! — скомандовал Желеман. — Огонь по цели! Ладонь кораблей организованно разделилась, проходя между вражескими судами. Честь Макрага пролетела сквозь горящее облако, оставленное стальным владыкой. На пустотных щитах сверкнули обломки, а затем имперский флагман прошел дальше, а его орудия обстреливали порта незащищенных кораблей хаоса. Когда остальные корабли проходили мимо врага, они открывали огонь с бортов. Корабли Хаоса стреляли в ответ, но большинство из них лишились щитов и оторвались, выпуская давление. Когда стена прошла сквозь вражеский строй, три пальца, не сражавшихся с меньшими флотами, повернулись, стреляя прямо в уязвимые места двигателей кораблей Хаоса. Титанический взрыв сотряс одно судно, которое стало отдаляться, оставляя куски кормы. На палубе чести Макрага не раздалось никаких аплодисментов. Все думали о победе, а праздник мог и подождать. Формирование хаоса было нарушено. Пальцы преследовали оставшиеся три линкора и их эскорт, а ладони стремилась к строящейся орбитальной платформе на самой высокой орбите 108-бета-коллапус-9.2. Храм был далек от завершения, но его основной каркас был на месте. Восьмиконечная звезда... Похожее на колесо компаса, символ, который жрецы темных богов называли Актет. Странные огни играли в его центре. Когда позади них вспыхнул огонь, корабли-ладони приблизились, не встретив сопротивления. Свет в колесе хаоса засиял ярче. «Девяносто градусов по правому борту!» — приказал Кестрин. «Используйте большие пушки, бортовые орудия на врагов!» Корабль загрохотал когда торпеды, сопровождавшего судно поменьше, устремились к храму. Движение было выполнено с учетом тормозящей силы, и судно стонало, когда двигатели толкали его на поворот, но все прошло быстро. Орбитальная станция исчезла из поля зрения переднего окулуса. На главном тактикариуме отразилось изображение с боковых камер. «Открыть огонь!» – проревел Желеман, когда корабль выровнялся. «Уничтожить!» ряды пушек прогрохотали вдоль борта линкора и от их отдачи командная палуба содрогалась энергию пришлось направить сдерживающие поля настолько велика была сила орудий в сочетании с напряжением поворота гигантские снаряды врезались в незавершенную станцию отсекая наконечники ее стрел и ломая середину чтобы погубить храм были использованы бомбы предназначенные для уничтожения целых миров после двух залпов А так это остались лишь вращающиеся орбитальные обломки шириной в тысячу миль, которые медленно разлетались. Пусть они видят, что нет храма их темных богов, который бы я не уничтожил, провозгласил Желиман. Эти предатели идут против воли последнего верного сына императора. Они поймут, как ошибались. Десять тысяч лет некоторые из них бросали вызов императору. Их жизнь закончится сейчас. Не было корабля достаточно мощного, чтобы превзойти честь Маккрага. Осталось несколько линкоров хаоса, и под другими звездами они могли бы сразиться на равных с почетным флагманом. Но имперский флот превосходил численностью предателей, и Желиман умело владел своей армадой. Предатели были разобщены. Последние линкоры были быстро изолированы. Сначала не желая действовать согласованно, а затем быстро лишившись возможности действовать флот хаоса не мог ничего сделать чтобы остановить честь макрага которая пролетала через поле обломков станции храма в сторону мира за его пределами когда имперский флот вышел на орбиту стратосфера вспыхнула разрядами в наземных защитных лазерах честь макрага содрогнулась от многочисленных ударов магистр диволгатис разошли мои слова по флоту сказал желиман да повелитель ответил тот «Станция разрушена», – сказал примарх. «Путь открыт. Все десантные корабли вперед. Начать развертывание основного наземного удара. Не бойтесь их огня. Высадить все армии и легионы, генералы империума. Пришло время очистить этот мир».